Последние его слова были «Забирайся внутрь, будет сильный дождь». Я чувствовала его приближение. Грохотал гром. Я вползла внутрь, забралась в спальный мешок и втянула цепь. Я думала о том, как лесоруб уложил меня и застегнул молнию, и жалела, что сейчас его нет. Даже внутри палатки воздух был тяжелый из-за приближающегося дождя. И я дрожала. И спальный мешок, и моя кожа, казалось, стали влажными. Я не размышляла, как обычно. Больше ни о чем не надо было думать. В свои последние часы я могла просто существовать, как бы там ни было. В прежние дни размышления доставляли мне огромное удовольствие и приносили облегчение. Я очень устал. Боль в ушах мучила сильнее обычного, хотя я не видела для этого никаких причин. Завтра придет лесоруб, и все закончится. Я ему верила. Он за меня отвечал. Кто-то должен отвечать за меня, потому что я слишком устала. Я заснула. Не знаю, как долго я проспала. Разбудил меня дождь. Каким сильным должен быть дождь, чтобы я смогла расслышать его шепчущее шуршание по крыше палатки. Я вытащил руку из спального мешка, чтобы пощупать брезент палатки, и удивилась тому, как он дрожит. Гром гремел, должно быть, прямо надо мной. Я не только слышала громкие, хотя и искаженные удары. Грохот заставлял мои уши страдать сильнее, чем когда-либо. Я попыталась закрыть их руками. Но прикосновение к этим огромным твердым глыбам было мучительным и стало только хуже. Я дотронулась до крыши палатки и почувствовала, как она провисла под весом воды. Вода просочилась насквозь и потекла по рукам. Как такое могло случиться? Пока я выкарабкивалась из спального мешка, вытягивая цепь так быстро, что от боли перехватило дыхание. Я обнаружила, что земля под палаткой размыта, и ее перекосило. Я закричала. Никто не отозвался. И я к своему ужасу вспомнила, что лесоруба рядом нет. Он сказал однажды, что мне нечего бояться, когда я остаюсь ночью с двумя другими охранниками, потому что, покормив меня и поев сами, Они устраиваются играть в карты и напиваются до оцепенения. Я снова очень громко крикнула, вспомнив, что затычки в ушах могли сыграть со мной злую шутку, и мой крик был тише, чем мне казалось. Никто не пришел. Да был ли там кто-нибудь? Меня не кормили с тех пор, как в полдень ушел лесоруб. Сколько я спала? Может быть, уже ночь? Может, они слишком пьяны и не слышат? Я была совершенно сбита с толку и начала паниковать от мысли, что в палатке я как в ловушке и могу утонуть. Я испустила последний громкий вопль. Если бы здесь был хоть кто-нибудь, меня бы наказали и за вполовину меньший шум. Ничего, только грохот грома и воды, которая лилась ручьями в моей темноте. Пока я искала застежку палатки, Мне пришла в голову мысль, что если бы действительно была ночь, меня не только уже покормили бы, но и сковали цепью запястья.